Глава 19. Ган. Они умудрились задремать вместе. И Это было странно с учетом того, где они находились. Ган не помнил, когда в последний раз спал так крепко, не в полглаза. Может быть, в далеком детстве, еще до дяди. А сейчас он провалился в сон. Может быть, на десять минут или пятнадцать. Но это были блаженные минуты, в которых он плыл или, может быть, летел сквозь кромешную темноту. И все, что связывало его с миром, это Каина рука, крепкая и надежно лежавшая в его руке. Во сне ему казалось, что он сжимает ее изо всех сил. И он боялся сделать ей больно. Ган летел сквозь тьму и не хотел открывать глаза, потому что, возможно, встреча с Каей была просто сном. Она и была похожа на сон. Ее необъяснимое волшебное появление и то, что она сама нашла его, и то, что произошло потом. Он уже проснулся, но не открывал глаз. Все еще боялся увидеть, что он один, а остальное ему приснилось. Однако лежать так бесконечно было невозможно, иган открыл глаза. Кая была рядом. Упоительно настоящая, пахнущая лесом, с ладонью подложенной под щеку со спокойным дыханием и слегка трепещущими ресницами. Ее лицо казалось непривычным, беззащитным с короткими волосами, особенно сейчас, когда она спала на его руке. Она улыбнулась ему сквозь сон, моргнула, уголь осыпался и ресницы посветлели. "Здравствуй", сказал он и коснулся ее щеки. Она была тёплая, и теперь в этом не могло быть никаких сомнений, настоящей. Ган почувствовал себя ужасно счастливым, гораздо счастливее, чем ожидал. Это счастье было похожим на лекавание после победы в схватке, принятие верного решения, убийства врага, и это немного пугало. Теперь ощущение было как перед прыжком через пропасть. Ган подумал, когда в последний раз он чувствовал что-то подобное? Пожалуй, только когда отыскал наконец убийцу Веты крупного агрессивного болотного хозяина и убил его. Ударил прямо в глотку, а потом отпилил голову. Тогда он ощутил такую же вспышку радости, эйфории, прежде чем позволить всем ярким чувствам покинуть его. Он несколько дней не выходил из дома. Тогда после смерти Веты и схватки с болотным хозяином, а потом вышел к ним, своим людям, князь Агана. Тогда он выбрал равновесие. Равновесие к натоходца всегда спокойного и уверенного в том, что не сорвется. До сих пор ему казалось, что именно равновесие все это время помогало ему удерживаться на плаву, вести за собой людей Агана, принимать правильные решения. Где-то в глубине души, когда в северном городе Кая отказалась возвращаться вместе с ним, отказалась от него, он почувствовал не только боль уязвленного самолюбия, но и облегчение. Вернуться скай в княжество значило отказаться от равновесия. С самого начала он не обманывал себя, понимал, как сильно она ему нравится. Теперь он рисковал окончательно лишиться равновесия. Внутри как будто поселилось ликующее чудище, и даже мысль о том, что случилось с Светой, не причинила привычной боли, только лишь царапнула лед, под которым застыли его воспоминания. И все же это сыграло свою роль. Напомнила Ганну о том, что он пообещал себе тогда. Теперь он нарушил слово, отказавшись от спокойствия и устойчивости, и еще не понял, что именно с этим делать. Какая-то его часть хотела притянуть сонную улыбающуюся Каю к себе и сказать: "Я твой. Твой, если ты этого хочешь". Но Ган молчал, только смотрел на нее. Под этим взглядом улыбка Каи медленно таяла. А потом она повыше подтянула покрывало и села, скрестив ноги. Его руке тут же стало холодно. У нас мало времени, спокойно произнесла она. Он думал, она спросит, что дальше, но Кая сказала: "Мне нужно вернуться вниз. Может, они ничего не заметят. Но сперва послушай. Мне удалось пробраться в лабораторию Сандра на нижние ярусы. Он туда никого не пускает". Она заговорила тише и сообщила ему о клетках, нечисти в них, девушки в прозрачном кубе, об еще одной двери, за которую не удалось заглянуть. Я не знаю, что именно он прячет. Марте не удалось раздобыть ключи, но я думаю, что раз это спрятано еще надежнее, чем клетки, там ничего хорошего. Мне с самого начала не понравилось здесь. И не понравился он. Он прямо говорит, что хочет подчинить себе другие общины ради великой цели и общего блага разумеется Она смотрела куда-то за его плечо, сосредоточенно накручивая длинную прядь возле уха на палец, новый жест. "А, Артём?" Кая невесело усмехнулась. Артем от него в восторге, работает в лаборатории с самого первого дня. Я пыталась с ним говорить, но, мне кажется, Сандер запудрил ему мозги. Иногда я думаю," Кая запнулась. Он терпеливо ждал. Иногда я думаю, что даже если бы я успела рассказать ему про ту девушку, он и этому нашел бы оправдание. Он хороший, торопливо добавила она, все еще не глядя на Ганна. Я знаю, он тебе не нравится, но Артем хороший человек. Мой дедушка любил его. Я хотела уйти отсюда с ним, но теперь не знаю, что делать. Никто из чужаков мне не поверит к тому же. К тому же ты слишком мало знаешь, сказал Ган. «Нечисть никто не пожалеет. Уверен ты это понимаешь. Девушка в подвале. Это чудовищно, но Кай, положа руку на сердце, ты уверена, что в других общинах не творят вещей похуже? Ты их видела? Даже если они поверят тебе, далеко не факт, что это заставит их отвернуться от Сандра. Может, ты и прав. Она Оназябко повела плечами, плотнее укуталась в покрывало. Я даже не знаю, что именно он собирается им предложить. Я тоже не знаю. Но хочу узнать, если мы выясним это до приема, у нас будет преимущество. Мы могли бы просто уйти, нерешительно пробормотала Кайя. У Сандра слишком много ресурсов. Если ты права, и он действительно опасен, это коснется всех нас. Что уж там, Кай, даже если он искренне планирует навязывать всем свои представления о добре и справедливости, найдутся те, кто не захочет ему подчиниться. Я, например. Кая поднялась и теперь мерила шагами комнату. Как считаешь? спросил он, не глядя на Каю. При взгляде на нее думать становилось труднее. «Это твоя Марта могла бы помочь нам попасть в лабораторию еще раз. Кая задумалась. Я не знаю. Ту же историю провернуть точно не выйдет, и мне кажется, Марта напугана. Я тоже напугана. Не думал, что тебя может что-то напугать, моя леди. Она слабо улыбнулась. Но ну, князь, боюсь, в этом вы не правы. Кай он подошел к ней. Ты поможешь мне? Мы попробуем сделать это вместе. Я хочу понять, что здесь творится. Мне он тоже не нравится. Мы ничего не сможем сделать, пробормотала она. Здесь слишком много его людей. Здесь почти все его люди сражаться. Пока что у нас нет никаких причин сражаться, мягко заметил Ган. И даже если появится, мы будем сражаться иначе. Пока что нам нужно выяснить все, что можно. Потом мы решим, что делать дальше: уходить или оставаться. Если не с помощью Марты. Прием будет совсем рядом с лабораторией во дворце. Возможно, у нас будет шанс сделать все незаметно. Ты со мной? Она колебалась, «Артем не пострадает, сказал Ган и по движению губ Каи и понял, что угадал причину ее сомнений. Если ты права на его счет, а мы и вправду найдем что-то на Сандра, уверен, Артем к нам присоединится. Про себя Ган подумал, что если нет, еще найдет способ убедить Каю в том, что мальчишка им не нужен. Хорошо? Хорошо. Она подняла с пола тяжелые ботинки. Я постараюсь найти Марту. У знаю, что можно сделать. Подумай, кому, кроме Марты, ты могла бы здесь довериться, сказал Ган. Он осознал, что всего через пару минут она уйдет, а он останется один. И ему вдруг стало так тоскливо, как будто она не приходила вовсе. Ты сказала, почти все люди, Сандра. Кая кивнула, зашнуровывая ботинок, и неровные пряди упали ей на лицо. Угу. Я подумаю. Если всё будет в порядке, то утром в девять я зайду в чайную. Нет. Он покачал головой, внезапно понял, чем это место так смутило его с самого начала. Почему? Мне там не нравится. Сандрович помешан на старой музыке, да? Вроде того. как ты это понял. Улица Леонаррея Чарльза догадаться было нетрудно. Ган поймал ее непонимающий взгляд. Мой дядя тоже увлекался старинной музыкой. Когда-то у него был граммофон. Помнишь? Кая наконец дошнуровала ботинки, выпрямилась и улыбнулась. Ты обещал рассказать мне о своем дяде. Да, если бы ты согласилась пойти со мной. Ее улыбка поблекла и мысленно Ган чертыхнулся. Он как будто нарочно делал все не так с того момента, как она оказалась в его комнате. Ну, может, кроме той части, в которой им было недоговоров. Да, пернам, сказала она и натянула на голову чепец. Так причём тут музыка? Это чайная называется Четыре жука. Есть группа. Я не запомнил название, оно на другом языке, но какая-то связь с жуками там есть. Дядя говорил, они были очень популярны, и в группе четыре музыканта, это я точно помню. Ну, не знаю, Просто сделаем, как я говорю. Ладно. Давай встретимся в другом месте. Хорошо, тогда сквер рядом с театром. Это большое здание с конями наверху. Здесь все его знают. Ганс облегчением кивнул. Годится. Но если я сам не подойду, не заговаривай со мной первый, На случай, если не удастся отвязаться от стражей. Я пока не узнал, как выйти отсюда без них, но найду способ. Не сомневаюсь, что вы, князь, найдете способ. Кая улыбнулась насмешливо, широко. Больше она не казалась беззащитной. Возможно, она тоже была канатоходцем, а значит, не меньше него самого ценила равновесие. Тогда завтра, в сквере. Да, до завтра. Да завтра. Она повернулась к двери. Ган поймал ее за руку, притянул к себе и увидел, что она улыбается. Я хочу что-то подарить тебе сказало она, кая не понимающих мыкнула. Зачем? Так уж принято, моя леди. От ее волос пахло углем, травой, яблочным пирогом. Что в ней было такого? Меньше всего ему хотелось думать об этом именно сейчас. Он почувствовал, как рука Каи взлетает вверх, за воротник, а затем она вложила ему в ладонь какую-то маленькую вещицу. "Как принято, я сама тебе подарю". Кая улыбнулась насмешливо но щеки ее пылали. У него в руке лежал глиняный волчок на кожаном потрёпанном шнурке. "Ган", произнесла она тихо, и он почувствовал, как в животе стало легко и пусто. "Я думала о тебе Все это время". "Я тоже", прошептал он, прижимая ее к себе. Комната вокруг качалась, как лодка на волнах. "Я тоже, Кая". Кажется, равновесие было утрачено окончательно. В тот самый миг целуя её, Ган легко распрощался с ним, как быстро прощался в своей жизни со всем, что становилось лишним. Он хотел лечь спать сразу после того, как она уйдет, чтобы набраться сил перед завтрашним днем, но не смог себя заставить. Он должен был чувствовать усталость, но сил, казалось, хватило бы на десятерых. Если бы он был в Агана, приказал бы приготовить геза. Как там сейчас гез? вывел бы его за ворота и пустился галопом по свободным лесным дорогам. Ветер свистел бы в ушах громко, прогоняя все мысли о том, что одна кротовая нора или кочка могут погубить и его, и коня. Он ходил из стороны в сторону по комнате, чувствуя, как кровь стучит в висках, когда в дверь тихонько поскреблись. Ган потянулся было к ручке, но услышал недоуменные голоса Саши и Тоши. Ему никого не хотелось видеть сейчас, в особенности их. Поэтому он дождался, пока голоса смолкнут, а затем и шаги стихнут вдали. Только тогда он накинул свою старую куртку. Все остальные, даже Саша с Тошей, с радостью сменили свою старую одежду на подаренную Сандром, но его от красного уже воротило. Он тихо прошел по пустым коридорам и вскоре очутился у выхода. Стражи были тут как тут, человек десять. Они смолкли при виде Гана, напряглись. Кажется, эти парни даже понуждения отходили, не предприняв сперва всевозможных предосторожностей. Очень заботливо Ган криво усмехнулся. Я хочу выйти прогуляться перед сном. Стражики внюли. Мы вас проводим, господин, сказал один из них, темноволосый, низкорослый. Если понадобится, с ним легко справиться. С виду он крепкий, но неповоротливый. Очень любезно с вашей стороны. Один из них открыл перед ним дверь, и Ган вышел на улицу. Двое стражей, в том числе темноволосый, последовали за ним на почтительном расстоянии, но не отвязно. Это было примерно как гулять с цепью на ноге. Со временем можно привыкнуть, но звенья-то и дело звякают о камень, цепь цепляется о ветку или сугроб, так что совсем забыть не получится. Ему необходимо, совершенно необходимо найти способ выбраться из комнаты без охраны. Что-то в глазах темнокожей женщины, с которой он говорил за обедом, подсказывало: она наверняка уже знает способ. Конечно, можно попробовать подкупить стражей, но к этому последнему средству Ган собирался прибегнуть только в крайнем случае. В конце концов, если страж расскажет об этом Сандру, второй попытки не будет. Но найти способ избавиться от слежки жизненно необходимо, а Нискаи должны попасть в лабораторию. На кого, кроме нее, он может положиться? на Тошу, безусловно, на Сашу, с поправкой на то, что с Каей её сталкивать не стоит. На девчонку, работающую в лаборатории, если ей вправду можно доверять. В этом он совсем не был уверен. Он редко полагался на кого-то из чужих слов, но достаточно часто на интуицию, случай, неразбериху. У него слишком мало людей, чтобы перехватить управление Красным городом. А значит, для начала нужно узнать больше о Сандре и сделать это, не привлекая к себе внимания. Тот, кто найдет компромат на Сандра, получит мощный инструмент для объединения общин. Не под флагом Красного города, а против него. Конечно, сейчас чужаков слишком мало, чтобы представлять серьезную угрозу, но ведь за каждым из них стоят люди. В лаборатории может быть мощное оружие. Если это так, хватит ли ему знания и сил, чтобы воспользоваться им первым? Он прибавил шагу. Площадь была подсвечена газовыми огнями, плохо различимыми из-за зарядившего опять снега с дождем. Стражи тоже ускорились. Им-то точно не в радость гулять по такой погодке. Ган знал по опыту: не стоит бояться хаоса, неразберихи и суеты. Только из них может родиться новый порядок. Именно так появилось Аганское княжество. Он вспомнил искаженные яростью дяди на лицо и усмехнулся. А отвратительная погодка. Около него с парой стражей за спиной стоял высокий человек в лохматой шубе, полностью скрывавший очертания тела, но не узнать красно-синюю маску под капюшоном было невозможно. "Пожалуй", отозвался Ган. "Но думается в такую хорошо. Погуляйте вместе, ребята", бодро проговорил человек в маске на этот раз обращаясь к стражам, и те покорно присоединились к сопровождающим Гана. Их взгляды ничего не выражали. Мы и пройдемся вместе, не так ли? Князь. Почему бы и нет? сказал Ган, равняясь с человеком в маске и нащупывая заточенную отвертку в кармане куртки. На всякий случай. В конце концов, обзаводиться связями всегда полезно. Нас не представили. Но ведь нам это и не нужно, разве нет? Человек в маске понизил голос. Стражи все еще шли за ними, но Ган вдруг показалось, что на этот раз они держались чуть дальше. Ветер шумел, и их разговор наверняка не был слышен. Редкие прохожие спешили мимо, высоко подняв воротники и надвинув на лицо капюшоны. "Ну же, напрягите вашу память, князь Ган, не разочаровывайте меня". Внутри вдруг второй раз за день стало пусто, не так, как после ухода Каи. Пусто и холодно. Бесконечно холодно. Не может быть, сказал Ган. Он с удовлетворением отметил, что его голос звучит все так же ровно и дружелюбно, как в начале разговора. Стражи не услышат в интонациях ничего подозрительного, а слов с такого расстояния точно не разобрать. Я оставил тебя там. Ты должен был умереть. «Ну, прости, что разочаровал, племянник, ответил человек в маске. Его голос звучал веселее прежнего. Ничего, дядя, разом больше, разом меньше. Они помолчали. Ган вдруг понял, что не знает, что делать. Впервые по-настоящему не знает. Человек в маске нарушил молчание. Вероятно, тебе интересно, как я остался в живых? Ты ошибаешься. Каждое слово давалось с трудом. Мне это совершенно не интересно. Неужели Человек в маске хмыкнул. Как жаль. Полагаю, ты также не хочешь посмотреть, что сделалось с моим лицом после того, как ты ударил меня прямо. На этот раз ты прав. И все же однажды тебе придется». Голос человека в маске ощутимо изменился, и Ган бросил взгляд в сторону стражей. «Придется полюбоваться тем, что ты сделал. «Да брось, Север. Ган заставил себя улыбнуться, хотя ему было совсем не весело. "Моба, помним, как ты выглядел до того, как нацепил эту маску? Я оказал тебе услугу. Закрой рот, щенок", любезно сказал человек в маске таким тоном, что издалека стражи наверняка сочли бы, что они ведут самую что ни на есть светскую беседу. "Ты и так слишком много болтаешь. Я наблюдал за тобой, Ган. Только такой идиот, как ты" мог явиться сюда вместо того, чтобы послать кого-то другого. Ты тоже здесь? Не по своей воле уж поверь. Наш вождь боится меня, подозреваю, он хотел от меня избавиться. Ну, это ему еще выйдет боком. Из маски раздался хриплой скрипучий смешок. Да, я забыл, насколько ты глуп и не ожидал увидеть тебя так скоро, но я надеялся. Смотрю, ты остался оптимистом. В наше время жизнь меняется так быстро. Почему ты вообще был уверен, что я жив? Я слишком хорошо учил тебя, чтобы допустить мысль о том, что это не так. Это казалось невероятным, но в голосе Севера Гану послышалось одобрение, гордость. Ты слишком высокого мнения о своем обучении. Я обязан тебе, если только тем, что никогда больше ой-ой. Насмешливо хихикнула маска. Главное, не расплачься. Такой же мямля, как и раньше, да? Ган молчал. Он действительно вышел из себя и не собирался повторять эту ошибку дважды. Однажды до моей новой общины, временное пристанище племянник, долетел слушок о княжестве Агана. В скромности тебе не откажешь, продолжил Север. Ну, а когда я оказался здесь, у меня появились новые доказательства того, что ты живёхоник. Ган молчал. Дядя всегда обожал уточняющие вопросы. Он не собирался доставлять Северу удовольствие. Решил проявить немного самообладания для разнообразия, а? Вкратцего поинтересовался Север. Славно, очень славно. Я встретил здесь красивую девчушку. Рыжие волосы, складная фигурка, в моем вкусе. Ган машинально потянулся к поясу, где обычно было оружие. Его движение не укрылось от севера. Представь себе, у нее был твой портрет, так трогательно мы с немило поболтали. Она очень дружелюбная, ты знал? Ган глубоко вдохнул. Воздух был морозным и обжёг горло. Что, новая подружка? А что случилось со старой, той, светленькой, не от мира сего? Его дядя сокрушенно покачал головой. Что, не уберёг, м?» самоуверенность юности. Ты ждал удачного момента, чтобы заговорить меня до смерти? холодно спросил Ган. Что тебе нужно? Хочешь, чтобы на этот раз я довел дело до конца? Правильный вопрос, человек в маске довольно кивнул. Я мог бы убить тебя сразу, как узнал, но в Красном городе это, к сожалению, не просто сделать. У меня здесь свои цели. Я не могу убивать людей направо и налево, Он горестно вздохнул, и привлекать к себе лишнее внимание. Сочувствую. Спасибо. Я почему-то так и думал, что ты север сделал особенный акцент на этом последнем слове. Меня поймешь. Маска слегка повернулась влево. Север косился на стражей. Ветер усилился, их вряд ли было слышно, но человек в маске понизил голос. Здешний вождь рассчитал верно. Послы осторожничают. Они слишком глупы и трусливы, боятся принимать решения, ошибиться, упустить выгоду, боятся друг друга, как будто не видят, кто здесь действительно опасен. Может, их просто смущает твоя маска, и поэтому они не хотят с тобой дружить. Это что, кровь или ягодный сок? Я наблюдал за ними продолжил Север, пропустив замечание Гана мимо ушей. Тупые трусливые овцы. Он грязно выругался. Бесполезный. Но теперь ты здесь. И что? Север пожал плечами. Я тебя знаю, мальчик. Я знаю, что мы хотим одного и того же. Узнать, что за козырь у него в рукаве так? Давай выясним. Что? Ганс слегка тряхнул головой. Оставалась небольшая вероятность, что весь этот разговор ему просто снится. Я повторюсь. Если ты не понял с первого раза, я жалею, что ты остался в живых. С чего мне объединяться с тобой? Я в тебе не сомневался. Ты хочешь убить меня еще разок. Я могу это понять. Ты очевидно будешь разочарован, если честь убить меня выпадет кому-то другому. Как и я буду очень Очень, очень сильно разочарован, если кто-то прикончит тебя раньше, чем я займусь этим. Лично и вдумчиво. Очень вдумчиво, поверь мне. Человек в маске погрозил Ганну пальцем. Поэтому я и не могу доверять здесь кому-то больше, чем тебе. Ты окончательно выжил из ума. Я предлагаю тебе сделку, племянник. У меня есть способ выбраться отсюда. Маленькая сделка. Маленький дирижабль. Давай разберемся с тем, что происходит здесь вместе. Прикроем друг друга. А потом, когда все будет позади, уладим нашу маленькую проблему. Когда убью тебя, твоих людей не трону. Даю слово. Ты знаешь, слово я не нарушаю. Что скажешь? О чем? О союзе с сумасшедшим психопатом? Ясно. Маска горестно вздохнула. Такой же слюнтяй, как твоя чокнутая мамаша. Закрой рот. Ган сам удивился тому, как спокойно звучит его голос. И никогда, никогда снова не говори о ней, или я убью тебя. Здесь, сейчас. И оружие мне не понадобится. Человек в маске примирительным жестом выставил ладони перед собой, как будто защищаясь. Ну, успокойся. Не стоило мне говорить о ней. Извини, племянник. Видишь, я извинился. Ну что, теперь мы друзья? Или для этого мне нужно назвать тебя князем. Ган стиснул зубы и прибавил шагу. Он чувствовал, одно слово и его захлестнет волна, густая, горячая волна крови стучащей в висках. Если такое случалось с ним, как когда он шел на болотного хозяина, он не слишком хорошо контролировал себя. И тогда ему было уже не до предосторожностей. Ган он обернулся. Со стороны Красного замка им с севером навстречу шли Саша и Тоша. Тоша махал ему рукой и улыбался. Саша опасливо косилась на север. За спиной у них со скучающим видом маячили неизменные стражи. "Смотрю ты обезопасил себя", насмешливо заметил Север. "Какие могучие воины. Впрочем, про девчонку Как мужчина мужчину, я могу тебя понять. Рыженькая в курсе. Оставь в покое меня и моих людей, сказал Ган. Он больше не чувствовал ни гнева, ни изумления. Почему-то мысль о том, что Север остался жив, а значит, его придется убивать снова, не вызывала ничего, кроме усталости. Как прикажете, князь. Подумаете о моем предложении? Подумаю прошептал Гана, поворачиваясь от севера и бросил через плечо. Но если скажешь кому-то из моих людей, Кае, Тоши, Саше, любому, о том, кто ты, долго думать не стану. Не вопрос, князь, насмешливо отозвался человек в маске. Дело семейное, лишние нам не нужны.